Послесловие автора Давно не виделись, с вами Тауру Тоба. Спасибо, что приобрели руководство гениального принца по взволению страны из долгов «Пора и Родину продать». В этот раз темой книги стал «Политический брак». Не сомневаюсь, часть читателей просчет сначала послесловие, поэтому избавлю вас от спойлеров. Надеюсь, вам понравилось, как воин преодолевает такое испытание, как политический брак, неотъемлемую часть жизни королей знати. Собственно, пишу я эти строки в самый разгар лета, Скажем так, год выдался жарковатым, раньше на велосипеде можно было почувствовать прохладный ветерок, а теперь ощущение, что на тебя феном дуют. Том выйдет осенью, и я каждый день молюсь, чтобы погода с милостью Что ж, перейдем к благодарностям. Спасибо большое, Фалмара, за столь чудесные иллюстрации. Девушки самоочарование, как и обычно, а вот яркие выражения лица Уэйна заставили меня прыснуть со смеху. Может, стоило назвать его забавнолицым принцем, а не гениальным? Благодарю редактора Ахару я доставил вам кучу неприятностей. Спасибо, что позволили переделать рукопись в последнюю минуту. Я наполнил эту книгу так, как желало моё сердце. Поклон всем моим читателям. Спасибо за хорошие отзывы. Писательство – профессия одинокая. И местами я начинаю бояться, тем ли путем иду. Но ваша похвала помогает пережить трудные времена. Надеюсь, вы продолжите поддерживать меня и дальше. Скоро я представлю вам третий том. Думаю, в этот раз история развернется на Западе. С нетерпением ждите новых приключений у и его друзей. До встречи в следующем томе. Тора Тоба читал Адреналин.